Глава 13. Казимир Витковский, он же Кенни Бампер, очнулся от резкого, едкого, раздирающего ноздри и легкие запаха. Он пошевелился, попытался приподняться, опираясь на руки. Однако выяснилось, что его запястье крепко стянутое за спиной пластиковыми наручниками. Тогда лось поднялся на колени, опираясь лопатками о стену. Голова раскалывалась от контузии, перед глазами плавали черные точки. Повертев головой, он выяснил, что находится в глубоком металлическом резервуаре метров пяти в диаметре. Края колодца маячили на недостижимой высоте, еще выше виднялся грязно-серый потолок с сырыми разводами и кругами плесени. На полу было по щиколотку густой зеленоватой слякоти, в которой бампер успел перемазаться с головы до ног, пока барахтался. Слякоть издавала омерзительную химическую вонь, от которой слезились глаза. Рядом с Витковским валялся бессознательный майор Артемов, он же Грег Челюсть. Его руки тоже были скованы за спиной. Лицо оказалось исцарапано осколками глидерного стекла. Под носом запеклась кровь. «Грег», – тихонько позвал Казимир. «Грег, очнись!» С трудом протащив связанные руки под собой так, что они оказались впереди, Лось принялся точечно воздействовать с ногтем большого пальца на активные точки на лице Артемова, чтобы привести напарника в чувство. Майор второго управления, затряс головой, скривился и открыл глаза. «Ну и разит», <связь> — первым делом проговорил он. Лось помог ему сесть возле стены и тоже переместить руки из-за спины вперед. <связь> «Ну да, некоторое амбре», — согласился он. «Топливо. Глидерное. Было когда-то. Псяк «Долго мы тут не протянем!» Артёмов задрал голову, разглядывая края ловчей ямы, в которой они оказались. «Значит, будем выбираться», – деловито произнёс он. «Бампер, ты массивнее меня, будешь снизу». «Я уже понял», – отозвался Витковский. Он встал возле стены, упершись в неё ладонями. Оскальзываясь, Артёмов быстро вскарабкался по его могучей спине, наступил перепачканными в вонючей слизи ботинками ему на плечи. «Низковато», – пожаловался майор. «Давай на вытянутые руки». Лось подсунул сцепленные вместе ладони под одну из подошв напарника, с натугой начал выжимать его вверх. Тот тоже весил прилично. Артемов мучительно тянулся к краю резервуара. «Еще немного», – прошипел он. «Все максимум», – придушенно ответил Казимир. «Руки у меня не телескопические». «Чёрт!» Приподнявшись на цыпочки, майор снова отчаянно потянулся к краю. «Сантиметров двадцать всего не хватает!» Он длинно и замысловато выругался, потом замолк, что-то прикидывая. «Знаешь что?» – произнёс он после паузы. «Попробуй толкнуть меня вверх». Навернешься оттуда со связанными руками, шею сломаешь», – предупредил лось бампер. «То не рискует, тот ничего не пьёт, потому что у него язва от упущенных возможностей», – заявил коготь. «Ну, на счет три. Готов? Раз, два...» Витковский чуть присел и на счет три резко пихнул Артемова вверх. Тот одновременно оттолкнулся от его ладоней, взмыл вверх и, зацепившись кончиками пальцев, повис на самом краю. «Давай, Грег!» — подбодрил Казимир снизу. «Молодец! Теперь подтягивайся помаленьку!» «Сам попробуй!» — прохрипел майор, медленно, по сантиметру приближаясь к краю. «В следующий раз сам полезешь!» Наконец его голова поднялась над краем резервуара. Несколько мгновений он висел неподвижно, затем внезапно сорвался, с со сдавленным стоном полетел вниз и рухнул спиной, забрызгав напарника с лякотью. «Э, брат, ты что?» — испугался лось, бросаясь к нему. «Ничего не сломал? Я же говорил, осторожнее!» «Ничего не сломал!» — проговорил коготь, с трудом переводя дыхание, несмотря на то, что слой грязи смягчил падение. Удар вышел сильным, и майор, похоже, отбил себе копчик. «Скотина! На пальцы мне наступил!» Казимир поспешно глянул вниз, недоумевая, каким образом сумел оттоптать майору руку, но тут же понял, что последняя фраза предназначалась не ему. Над краем резервуара тюрьмы показалась всклокоченная голова. Оценив ситуацию, она быстро исчезла. «Похоже, сейчас мы все узнаем», — процедил Артемов. «Какой клан нас подловил и чего именно от нас хочет?» «Кажется, я и так знаю, чего они от нас хотят», — проворчал бампер лось. Впрочем, минуту спустя ему пришлось признать, что в этот раз он ошибся. К краю резервуара подошел элегантно одетый человек средних лет. Посмотрел вниз на задравших головы пленников. Лениво сплюнул. Казимир чуть посторонился и плевок мимо него шлепнулся в густую зловонную жижу. «Здравствуй, Круль Казимиш», — проговорил, наконец, незнакомец. «Страшно рад тебя видеть, особенно в таком положении. Узнаешь меня?» «Конечно», — ответил Витковский. «Ты тот самый тип, который пихнул меня несколько дней назад плечом возле зоомагазина». «Профессиональная память», — незнакомец одобрительно засмеялся. «А ты не потерял форму, Витковский. Мастерство не пропьёшь, верно?» «Верно, Марок», — смиренно согласился Казимир. Незнакомец мгновенно подобрался, улыбка сползла с его лица, взгляд стал острым и злым. «Как ты догадался?» — отрывисто спросил он. «Ты назвал меня Круль Казимиш», — безмятежно проговорил Лось. «Не так много людей могут знать меня здесь под этим именем. Круг подозреваемых резко сузился». Потом я проанализировал, кто из этого круга может быть рад увидеть меня в яме. Остались единицы. А потом я еще раз сверил твое лицо с картотекой у тебя в голове. Такой карточки там точно нет, но ты ведь знаешь, что народная полиция на Войтеле фиксирует узловые точки лица по 17 пунктам. В итоге я пришел к выводу, что наркобарон Марок Гомола – гнида, которую я не успел додавить на несвадобе, поскольку у меня возникли более срочные дела». «Не волнуйся, пластическую операцию тебе сделали превосходно. Едва ли тебя смогут опознать. Однако по совокупности косвенных улик мне хватило и семи совпадений из семнадцати». Гомола покачал головой. «Какой тонкий аналитический ум пропадает зря», — проговорил он. «Казимир, я ведь сто раз предлагал тебе переходить ко мне на работу. Какого черта ты пахал за гроши в своем дрянном сыскном агентстве?» «У меня ты получал бы в десять раз больше». «Берёг себя для лучшей доли», — пояснил Витковский. «Я сейчас получаю в 10 раз больше, чем ты мог бы мне предложить». «Я в курсе», — кивнул наркобарон. «Давно собираю про тебя материал. Ты разрушил мой бизнес, и я хотел ударить наверняка». «Не хотелось промахнуться. Руководитель службы безопасности в Сагетти Корпорейшн, а?» «Я, собственно, только потому и тянул столько времени с возмездием. Ты же теперь всегда под охраной отряда телохранителей. Там, возле зоомагазина, я ведь совсем уже готов был влепить тебе в лоб плазменный заряд. И знаешь, что меня остановило? Нет, не осознание того, что твои телохранители продырявят меня на месте или схватят. Мне нечего терять, Казимир, я уже потерял всё, что имел». А последние деньги, которые откладывал на черный день, ухнул на то, чтобы нанять десяток головорезов и разыскать тебя. Если для того, чтобы наказать тебя, придется отдать свою жизнь, я сделаю это, не задумываясь. Не это остановило меня. На самом деле, я подумал, не слишком ли дешево ты отделаешься за то, что полностью уничтожил все, что я создавал два десятилетия. Гомола снова покачал головой. «Нет, Казимир, ты должен страдать долго и нестерпимо. Может быть, тогда я почувствую хотя бы тень удовлетворения. И вот, наконец, мне неимоверно повезло застигнуть тебя без охраны. Ну, сам виноват. Не обижайся теперь». «Послушайте-ка, уважаемый!» — вдруг подал голос коготь. «Это огромная ошибка. Я-то тут при чем? Я едва знаю этого придурка и не принимал участия в его делах». «Я вообще не понимаю, о чем вы тут говорите!» «Выпустите меня, я мгновенно забуду о том, что здесь произошло!» На самом деле, майору Артемову необходимо было оказаться наверху, хотя бы для дальнейшего разбирательства, а уж там он сориентировался бы по обстановке и как-нибудь раскидал бы десяток неподготовленных олухов. «Сиди, бедолага, сиди!» — отрезал Гомола. «Ты с ним заодно!» «И в любом случае ты не выйдешь отсюда после того, что услышал!» «Но я обещаю тебе милосердную и быструю смерть. С тобой я не ссорился». Он вынул из нагрудного кармана сигару и коробок настоящих деревянных спичек. «Зажигалки портят вкус сигаретного дыма», — пояснил он, вкусно раскуривая сигару. Затем поднял спичку над резервуаром. «Что, Круль Казимеш, предпочитаешь сгореть заживо или помучиться и задохнуться от ядовитых испарений?» Витковский подобрался, сосредоточенно глядя на горящую в пальцах бандита спичку, но все-таки ответил «Желательно бы, конечно, помучиться». Быть посему, Марок бросил спичку на бетонный пол совсем рядом с краем топливного резервуара и затоптал ее, едва не смахнув вниз. «Только зря ты думаешь, что муки будут состоять только в ядовитых испарениях». Его слова перекрыл оглушительный виск плазмомета. Вздрогнув, Гомолов скинул взгляд и тут же исчез с края резервуара, словно его и не было Прибыла к Валерии, с надеждой поинтересовался Артёмов «Ага, сейчас», — мрачно отозвался Лось «Никто не знает, где мы» Марок набрал шпаны из наркоманов, вот они и передрались между собой Между тем наверху закипел нешуточный бой Треск огромных электрических молний перекрывался воем и визгом горячей плазмы Лось и коготь озадаченно посмотрели друг на друга, потом снова подняли глаза, теряясь в догадках, кто появится на краю ямы, когда стрельба утихнет. На краю ямы появился Ларри Джарвис, собственной персоной. Лицо перекошено, на лбу копоть и свежая кровавая царапина. В руках дымящийся плазмомёт. «Заноза!» – радостно заорал Артёмов. «Здорово, браток! Давай вытаскивай нас отсюда!» Ларри замешкался, мрачно глядя сверху вниз, и улыбка понемногу сползла с лица майора. «Ты что, не узнал?» – осторожно проговорил коготь. «Это же я, Грег Челюсть». «Как вас угораздило в яму-то попасть?» – не в попад поинтересовался Ларри. «Похоже, не то он ожидал тут увидеть. Может быть, он полагал, что русский шпион как раз в этот момент урча пожирает внизу сердце заживо вырванное из груди его командира». «Долгая история», — отмахнулся Артёмов. «Помоги нам выбраться!» «Я ведь узнал тебя», — произнёс Джарвис, в очередной раз игнорируя просьбы приятеля. «Тонга. Третий день боёв. Помнишь?» В лице Григория не дрогнул ни один мускул. Зато теперь забеспокоился Казимир. «Послушай, рейнджер!» — крикнул он. «Что ты городишь? Какая ещё Тонга? Вытаскивай нас отсюда к чёртовой матери!» «Что ты делал на Тонге в составе русского спецназа, Грег? Заноза проигнорировал его, пристально глядя на Артемова. «Или на самом деле у тебя русское имя?» «Послушай, вытащи хотя бы меня!» – взревел лось. «Босс в опасности, а потом будете разбираться. Я обещаю, если у тебя есть какие-то серьезные причины в чем-то обвинять Грега, мы обязательно проведем расследование». «Подождите, командир», – осек его Ларри. «Мне бы не хотелось, чтобы, оказавшись наверху, вы тут же сбросили меня вниз». Пусть сначала этот русский ответит. Почему он молчит? Да какой он русский, я с ним служил, взывал Казимир. Коготь взял его за локоть. Не надо, командир. Еще не хватало, чтобы он и тебя заподозрил. Потом медленно поднял голову, встретившись глазами с испытующим, ненавидящим взглядом Джарвиса, который терпеливо ждал ответа. Глам Сагетти в кабинете у бампера с головой погрузился в руководство подавлением мятежа в подразделении. Стоявшая у него за спиной рысь с удовольствием отмечала, что ей почти не приходится вмешиваться в его действия. Воздушная атака на здание была успешно отбита, однако мятежники сражались со свирепым отчаянием Камикадзе, и Глам умело перегруппировал свои силы с переменным успехом, вытесняя противника в левое крыло Хайтауэр Билдинг. Запиликал наручный коммуникатор Сагетти. «Слушаю», — сказал командант, и не отрываясь от иконостаса мониторов. «Мосс!» — несказанно обрадовался пастор. «Вы живы? Где вы? Почему не отвечаете на вызовы?» «Всё в порядке, Узи", отозвался Глам. «Что-то со связью, похоже, её глушат. Я в полной безопасности в кабинете у бампера». Света покачала головой. «Ни к чему такие подробности». «Но как вы туда попали?» — изумился пастор. «Мятежники всё ещё удерживают верхние этажи». «Через секретный лифт», — пояснил Сагетти. «Что у вас там происходит? Мы не видим вас на мониторах». «Нас опрокинули, босс!» — загласил Оззи. «На этаже остался не один. Смогу отбиваться ещё минут десять, а потом меня обязательно поджарят». «Ты далеко от секретного лифта?» — спросил Глам. «Я упираюсь в него спиной». «Не делай этого!» – одними губами проговорила рысь Джулия. Глам досадливо отмахнулся. «Запоминай код, пастор!» – Сагетти быстро продиктовал код. «Набирай и поднимайся к нам!» «Только ради всего святого постарайся, чтобы никто не приехал с тобой в кабине!» «Я держу их на хорошей дистанции, босс!» – Ози повеселел. «Ждите меня через три минуты!» «Зря!» – сказала девушка, когда Глам дал отбой. «Послушай», — рассердился Сагетти, — «я доверяю твоему человеку. Почему я не должен доверять своему? Я знаю пастора гораздо дольше бампера. Я ответственен за жизнь преданных мне людей. И в конце концов, именно твой бампер сообщил мне недавно, что пастору грозит опасность. И секретный код после сегодняшнего кошмара все равно придется менять. Мало ли какая информация попала в руки мятежников». Рейс нервно пожала плечами. Когда Гламу вожжа под хвост попадало, его можно было остановить только одним способом, вырубив ударом по голове. Вот только делать это, особенно в сложившейся ситуации, было никак нельзя. Несколько минут спустя тонко пискнул сигнал, возвещая, что на этаж прибыла кабина. Глам Сагетти поднялся из кресла и встал перед створками лифта, невзирая на энергичные протесты подруги. Он хотел продемонстрировать ей свое бесстрашие и мудрость принятого решения. Задняя стенка лифта ушла в сторону. «Привет, босс!» – дружелюбно сказал пастор. «Привет, Узи!» – хладнокровно отозвался Глам. «А ведь ты была права, милая!» «Если ты таким образом пытаешься дать понять своей шлюхе, которая наверняка спряталась в простенке, что я упер тебе в лап дула плазмомета, то ни к чему этот детский сад. Говоря открытым текстом, мне скрывать нечего». Пастор повысил голос. «Мисс Джулия!» «Выходи, сладкая, иначе я наделаю в пареньке окрупных дырок, о чём мы все потом будем очень сожалеть!» Джулия показалась из-за портьеры. «Не делай этого, пастор!» – проговорила она, держа противника на мушке. «У тебя всё ещё есть шансы закончить дело миром!» «Оружие брось, тварь!» – окрысился Ози, спрятавшись за глама и наведя плазмамет на девушку. «Эта штука выведена на максимальный заряд. Если я выстрелю, тебе будет плохо. Что скажешь?» Поразмыслив несколько секунд, Джулия выпустила из ладони рукоять плазмомёта, и он тяжело стукнулся о ковровое покрытие пола. За время короткого диалога она успела сделать несколько десятков крошечных незаметных шажков вперёд, и теперь находилась ближе к пастору, чем в начале. «Я знаю, о чём ты думаешь», — проговорил Оззи. «Видел через камеру, как ты машешь ногами и уворачиваешься от выстрелов. И сейчас ты наверняка прикидываешь, кто быстрее, он или я». «Успеет ли он выстрелить, прежде чем я сломаю ему шею?» — Оззи усмехнулся. «Давай, я облегчу тебе выбор, детка». Он быстрым движением перевёл ствол плазмомёта на глама Сагетти. «В него я попаду наверняка, и увернуться он не успеет». «Теперь что скажешь?» «Чтоб ты весь издох», — с ненавистью процедила рысь. «Все издохнем насмерть, рано или поздно. Никого не минует». «Ну, быстренько, опять шагов назад, лицом к окну и руки за голову», — распорядился пастор. Дождавшись, пока Джулия исполнит требуемое, он хлопнул Сагетти по плечу. «А ты, босс, связывайся со своими и поведай им, что тебя взяли в заложники. Если рыпнетесь, я вам обоим головы отгрызу». «Короче, давай, связывайся с кувалдой, или кто там у вас сейчас снаружи за старшего. В течение часа мне нужен глидер, 5 миллионов кредитов на карточку, и воздушный коридор до космопорта. А там меня должен ждать межпланетный корабль с полным баком топлива. Полетите со мной, и с орбиты я десантирую вас на спасательной капсуле. По-моему, всё честно, босс». «Где мы возьмём тебе в течение часа 5 миллионов?» — угрюмо поинтересовался Сагетти. «Это меня не касается», — заявил пастор. Выньте из бизнеса, возьмете кредит у дружественного банка, конфискуете у сотрудников карманные деньги. Не мое дело, короче говоря. Если же нет, через час твоя девка спланирует с крыши без парашюта. А еще через час вы с ней воссоединитесь на небесах». «И ты всерьез надеешься потом воспользоваться этими деньгами?» — спросил Сагетти. «Я же не дурачок», — усмехнулся пастор. Я отлично понимаю, что мой счёт будет заблокирован через несколько секунд после того, как я вас отпущу. Поэтому в течение пары минут после того, как на мою карточку упадёт достаточно крупная сумма, деньги, согласно договорённости, тут же уйдут в офшор и затеряются в цепочке многочисленных транзакций, конечный счёт которых знаю только я. Спасибо, конечно, босс, что ты так трогательно заботишься о моём благосостоянии, но не волнуйся, всё под контролем. «А теперь хватит тянуть время в надежде на то, что бампер вернется и спасет вас от людоеда. Связывайся со своими людьми, пока я тебя не поджарил». «Может быть, для начала уберешь плазмомет от моего пищевода?» – поинтересовался Глам. «Ничего, он придаст тебе энергии». Сагетти положил руки на клавиатуру настольного коммуникатора. Быстро связался с кувалдой. «Чрезвычайная ситуация», – подавленно проговорил он. Мы с Джулией захвачены в заложники.